Одиннадцатое. Что он был садист? Чепуха. Мой клиент был кроток, как овечка. Покажите мне хоть одно садистское, даже просто недоброе, деяние за всю его жизнь. Я вам расскажу самое недоброе, что мне о нем известно. Как-то раз на светском приеме он отвратительно обращался с женщиной без всякой видимой причины. Когда его спросили, почему, он ответил, потому что ей может вздуматься войти в мой кабинет. Это худшее, что я знаю про моего клиента. Если не считать случая в Египте, когда он попытался переспать с проституткой, не вылечившись от сифилиса. Это несколько нечестно, признаю. Но у него ничего не вышло. Девушка, следуя обычным предосторожностям своего ремесла, захотела его смотреть, а после прогнала. Конечно, он читал «Де Сада». А какой образованный французский писатель его не читал? Я думаю, он и сейчас популярен среди парижских интеллектуалов. Мой клиент сказал братьям-ганкурам «Сад — самая забавная чушь из того, что...» Мне встречалось. Он хранил некоторые жутковатые сувениры, это правда. Он любил рассказывать ужасы. В его ранних трудах есть леденящие душу пассажи. Но вы утверждаете, что у него было садистское воображение? Я в замешательстве. Вы уточняете, Саламбо содержит сцены жестокого насилия. Я отвечаю, вы считаете, такого не происходило? Вы что думаете, древний мир был весь... Розовые лепестки, гранолютни и толстые бочонки меда, запечатанные медвежьим жиром. 11 А. Что в его книгах убивают множество животных. Да, он не Уолт Дисней. Его интересовала жестокость, я согласен. Его интересовало все. Не только Десад, Нерон тоже. Но послушайте, что он о них говорит? Эти чудовища объясняют мне историю. Ему в этот момент, спешу добавить, целых семнадцать лет. Позвольте привести еще одну цитату. «Я люблю побежденных, но я также люблю и победителей». Он пытается, как я уже говорил, быть китайцем, в той же мере, что и французом. В Ливорно происходит землетрясение. Фло издаёт издает криков жалости. Этих жертв ему жалко точно так же, как рабов, которые умерли сотни лет назад, вращая жернова на службе какого-нибудь тирана. Вы шокированы? Это называется историческое воображение. Это называется быть гражданином, причем не просто мира, а всех эпох. Это Флобер описал как «братство в боге со всем живущим, с жирафом и крокодилом, так же, как с человеком». Это называется быть писателем. Двенадцатое. Что он отвратительно обращался с женщинами? Женщины его обожали. Он любил их общество. Они отвечали ему взаимностью. Он был галантен и куртуазен. Он с ними спал. Он просто не хотел на них жениться. Грех ли это? Возможно, некоторые из его сексуальных пристрастий целиком и полностью коренились в привычках его времени и круга, но в этом случае кто из знаменитостей XIX века избежит порки? По крайней мере, он стоял за честность в сексуальных делах, поэтому предпочитал проституток грезеткам. Эта честность обходилась ему дороже, чем обошлось бы лицемерие и случай с Луизой Колей у тому свидетельство». Когда он говорил ей правду, это звучало жестоко. Но она ведь была несносна. Правда? Позвольте мне ответить на свой же вопрос. Я думаю, она была несносна, хотя, конечно, мы слышим об их отношениях только из уст Гюстава. Возможно, кому-нибудь следует написать ее мемуар. В самом деле, почему бы не реконструировать версию Луизы Коле? Да я и сам мог бы этим заняться. Решено. Если на то пошло большинство, ваших обвинений можно, пожалуй, обобщить в одно, что если бы он с нами познакомился, мы бы ему не понравились. По этому пункту он может признать свою вину, хотя бы для того, чтобы полюбоваться на выражение наших лиц. Тринадцатое. Что он верил в красоту. Кажется, у меня что-то застряло в ухе. Возможно, просто кусочек серы. Секунду. Я заткну нос и выдохну через барабанные перепонки. Четырнадцатое. Что он был зациклен на вопросах стиля. Вы, похоже, бредите. Вам по-прежнему кажется, что роман, как галлия, разделяется на три части — идею, форму и стиль. Примечание. Знаменитые военные мемуары Гая, Юлия Цезаря, записки о Гальской войне. Начинаются с фразы «Galle est omnis divisa in parte stress». по всей своей совокупности разделяется на три части. Перевод Покровского. Поскольку записки написаны сравнительно простым языком с использованием ограниченного словаря, без усложненных грамматических конструкций и при этом являются бесспорным образцом золотой латыни, языка первого века до нашей эры времени Цезаря и Цицерона. Они с давних времен оказывались первым неадаптированным прозаическим текстом, который читали на уроках латыни в школах. Во Франции, конечно, гальские записки Цезаря пользовались особой популярностью. Конец примечания. И если так, вы сами делаете первые неверные шаги в сторону художественного вымысла. Хотите каких-то максим прописательства? Пожалуйста. Форма — это не плащ, накинутый на плоть мысли. Это старое сравнение, было старым уже во времена Флобера. Это и есть плоть мысли. Представить идею без формы так же невозможно, как форму без идей. Все в искусстве зависит от исполнения. История вши может быть прекраснее, чем история Александра. Вы должны писать в соответствии со своими чувствами, не сомневаться в правдивости этих чувств и плевать на все остальное. Если строчка хороша, она уже не принадлежит никакой школе. Хорошая прозаическая строка должна быть такой же неизменной, как стихотворная. Если вы пишете хорошо, вас обвинят в отсутствии идей. Все эти максимы принадлежат Флоберу, кроме одной, принадлежащей Буйе. 15 Что он не верил в общественное предназначение искусства? Не верил. Как вы мне надоели! «Ты даришь опустошение», — писала Жорж Сант, — «а я — утешение». На что Флобер отвечал, «Я не могу вставить себе другие глаза». Произведение искусства как пирамида, бесцельно торчащая в пустыне. Шакалы мочатся у основания, буржуа взбираются наверх. Продолжу сравнение. «Вы хотите, чтобы искусство исцеляло?» «Вызывайте скорую помощь, Жорж Сант». «Вы хотите, чтобы искусство говорило правду?» Вызывайте скорую помощь, Флобер. Только не удивляйтесь, что, подъезжая, он переедет во ногу Послушайте, что говорит Оден. Поэзия не изменяет мир. Не воображайте, будь то искусство предназначено для того, чтобы поддерживать и тешить самолюбие. Искусство — это вам не брасри. Примечание. Брасри, также бра. По-английски лифчик, бюстгальтер. Конец примечания. По крайней мере в английском смысле слова, но не забывайте, что по французски брассери спасательный жилет.